Она открыла свою сумочку, в которой хранилась выше крыши всякой всячины, подсознательно уверенная, что ей рано или поздно удастся расковырять замок. Тут были ножницы, пилочка для ногтей, железная расческа с заостренной ручкой и другие вещицы, которые могли в подобных ситуациях оказаться бесценными для взлома замка. Однако прошло полчаса, а она так ничего и не добилась. Дверь была просто супер. Замок, судя по всему, тоже. В окошко под потолком можно было при желании пролезть, но это представлялось хлопотным. Во-первых, до него так просто не доберешься, и что делать, оказавшись по ту сторону стены? Камнем лететь вниз? Мила подумала было завопить, но тогда сбежится вся компания. Ей это надо... «Может быть, среди всего этого хлама обнаружится шкатулка со старыми ключами?» Без особой надежды подумала она, делая полный поворот вокруг своей оси. После чего стала раскрывать коробки и ящички. Минут через десять на глаза ей попался красивый чемодан на колесиках, отделанный гобеленом. Вещь выглядела новой и шикарной, никак не вязавшейся с чердачной обстановкой. Такие обычно хранят в шкафах, в крайнем случае под кроватью. Справедливости ради надо сказать, что чемодан был накрыт прожженной скатертью и заставлен парой картонных ящиков. Из чистого любопытства Мила решила чемодан открыть. Внутри обнаружились аккуратно сложенные дамские вещи. Дорогие, надушенные, стильные. Кроме одежды, Здесь лежала полная косметичка, сумочка с умывальными принадлежностями и лаковая шкатулка, наполненная золотыми и серебряными украшениями. «Кто-то собирается бежать из этого дома», — с недоумением подумала Мила. И тут же увидела краешек чего-то, высовывающегося из кармашка, изнутри пришитого к бортику чемодана. Засунув в кармашек руку, Мила извлекла оттуда документы. Это были паспорта, гражданский и заграничный. Взвешивая их на ладони, Мила почувствовала странный дискомфорт. Ей не хотелось заглядывать под обложку, но она, естественно, все же сделала это. С фотографией на нее смотрела Вика Ступавина. «Вика?» «Как же она могла бежать с Егоровым без документов?» — растерялась Мила. «Заграничный паспорт тоже принадлежал исчезнувшей секретарше. Никакой открытой визы в нем не было. Боже мой! Вика никуда не могла уехать без своих паспортов!» — размышляла Мила, усаживаясь на ящике и глядя в стену невидящим взглядом. «Или хотя бы без одного паспорта». Значит, она не уехала? Что же тогда? Тогда ее или убили, или спрятали. Раз вещи стоят на чердаке именно этого строения, сама века тоже может находиться тут. Что, если она томится в подвале? Но диваяров же не полный кретин, чтобы устраивать вечеринки в доме, где прячет узницу. Или уже не узницу, а тело. «Хорошо, хорошо», — думала Мила трясущимися руками, засовывая найденные паспорта во внутренний карман куртки и пряча чемодан туда, где он был раньше. «Допустим, Вику похитили или убили. Я-то тут при чем? Я встречалась с ней в последний раз много дней назад. Она просто сидела в приемной, я прошла мимо. Все как всегда. Почему за мной охотятся? Почему в меня стреляют?» «Душит, преследует!» Мила решила, что ей первым делом следует выбраться отсюда, доехать до Москвы и срочно позвонить следователю прокуратуры Вихрову. «Никакой самодеятельности», — пообещала она себе, «только маленький трюк ради того, чтобы очутиться на свободе». Мила хорошо понимала, что выйти отсюда без приключений она сможет только в одном случае — если кто-нибудь откроет дверь снаружи. Приходилось идти на риск. Она проверила свое убежище за коврами. Там было очень уютно и удобно. Опять же, двери близко. После этого наклонилась, приложила губы к замочной скважине и провыла. у у, -у, -у, -у. Получилось негромко и не очень убедительно. — Может, снова покричать в банку? — уныло подумала она. Банки на чердаке не нашлось, лишь старая алюминиевая кастрюля с прожжённой в днище дыркой. Мила принесла кастрюлю к двери и снова повыла. У, -у, у На этот раз вышла позабористее. Правда, выть ей пришлось довольно долго, и она даже слегка осипла, прежде чем её услышали внизу. «Послушайте, что это?» спросила гарно дивчина Дуся, взбежав на второй этаж. Видимо, у подножия лестницы находилась целая компания, потому что ей ответил нестройный хор голосов. Кто-то сказал, «Тебе показалось?» Голос, принадлежащий Орехову, возразил, «Нет, я тоже слышал, в доме выли». Милана Полтона тише прогундосила в кастрюлю свое у это на чердаке заявил диваяров появляясь снизу Мила видела его в замочную скважину. На нем были вельветовые брюки и водолазка, обтягивавшая наметившееся брюшко. «Сейчас посмотрим». У -у -у -у -у -у", сказала Мила уже без кастрюли, пятясь к своим коврам. «Говорят, тут поблизости были графские развалины», — хохотнул Дивояров. «Наверное, это чье-то фамильное привидение? Надо бы на него поглядеть». Ключ вот на гвоздике висит. Никто не боится. «Давайте пустим вперёд трезора», — предложил голос Ларисы. «Какая-никакая, а собака?» Мила про себя грязно выругалась. Опять трезор. Трезор её сразу же обнаружит. Боже мой, какой пассаж! Как избавиться от этой чёртовой собаки? Она трясущимися руками достала из сумочки дезодорант и встала на четвереньки. Окрыленный всеобщим вниманием, трезор влетел на чердак и тут же бросился за ковры. Тут он нос к носу столкнулся с милой, которая держала баллончик с дезодорантом в боевой готовности. Правда, сделать она еще ничего не успела, когда трезор, вероятно, знакомый с последствиями пшиканья, припал на передние лапы и начал пятиться назад, задрав хвост ёршиком. Мила тотчас же поняла, что избрала неверную тактику. Она быстро спрятала дезодорант за спину и вытянула губы трубочкой. Глазки-бусинки тотчас же зажглись восторгом. Нежная собака тявкнула, лизнула Милу в лицо и, как ни в чем не бывало, побежала дальше. — Ну что, тризорка? спросила Лариса, появляясь на чердаке. Вслед за ней туда ввалилась целая толпа народу. — Ничего не нашел? «Где же привидение с графских развалин?» — спросил Лушкин, почёсывая макушку. «Вали отсюда!» — уверенно сказала дородная Дуся. «Давайте оставим здесь ненадолго собаку. Если что, она начнёт лаять и распугает всех привидений», — предложила Лариса. Трезора на ключ запирать не стали. Счастливая Мила готова была скакать от радости. Спустя пять минут она выпустила кудлатого спасителя, который помчался по лестнице, радостно повизгивая, а сама отправилась вниз. План ее был предельно прост. Как можно скорее сделать отсюда ноги. Мила надеялась, что остальные гости уже сконцентрировались в одном месте, и ей удастся уйти так, как она пришла, вниз по лестнице через черный ход. Перевесившись через перила, Мила даже видела дверь черного хода. Но если раньше все остальные двери, выходящие в маленький холл, были закрыты, то теперь они оказались распахнуты настиж. Для того, чтобы обслуживать вечеринку, Дивояров нанял людей со стороны, которые должны были готовить, носить блюда, убирать и мыть посуду. Все они уже приступили к своим обязанностям и гомонили внизу. Мила решила поискать вторую лестницу вниз, ведущую к парадному входу. Однако едва она двинулась по коридору второго этажа, кто-то затопал ей навстречу. Этот кто-то вот-вот должен был появиться в поле ее зрения. Заметавшись, Мила скользнула к первой же двери и прыгнула внутрь. Не составило труда догадаться, кто здесь расположился на постой. Слышался шум воды и громкое пение «Украинки», а на постели лежал рыжий парик, разметав длинные пряди по покрывалу. Милу сразу же привлёк этот парик. На улице стремительно темнело, и если надеть парик себе на голову и проскользнуть мимо кухни, Наемные работники ничего не заметят. Женщину с рыжими волосами они уже наверняка видели. И наткнись она на кого-нибудь из них, ничего страшного не произойдет. Но, ну, по крайней мере, ей так казалось».